Нет, ну это уже было слишком. Ольга всякого ожидала случая неудачного побега, вплоть до уже привычного свёртывания башки, но такого позорища даже её богатое воображение себе не представило. Она уже почти закончила связывать полосы разорванной простыни и морально готовилась к экстремальному заплыву, как из-за открыт окна донёсся знакомый неприятный голос, исполненный злобы и хидства. «Что-то я не пойму. Если ты собралась вешаться, зачем такая длинная веревка? А если бросаться из окна, то зачем она вообще нужна?» Ольга подпрыгнула, как ужаленная, и обернулась. «Ну, конечно. Как она вообще могла подумать, что у нее с ее-то везением что-то получится?» За окном, быстро и часто махая крыльями, висел господин птеродактиль с собственной персоной – и добился от смеха, глядя на ее убогие потуги выбраться. Небось, с самого начала наблюдал издали или магически как-нибудь, а теперь поприкалываться решил. Ольга уныло отбросила почти готовую веревку и села на край кровати. Наместник ухватился за подоконник, сложил крылья, подтянулся и одним ловким движением оказался внутри. Первым делом он взял отброшенное Ольгой рукоделие, повертел в руках Я ни в рофком разорвал пополам. "И ты думал", рассмеялся он, "что эта тряпка тебя выдержит? Нет, серьёзно, хотя чему я удивляюсь. Ты с такой же наивной убеждённостью до сих пор думаешь, что я тебя съем". Он посмотрел вниз и зрёк, что высота здесь самая, что не на есть ни суразная, слишком высоко, чтобы успешно спрыгнуть, и слишком низко, чтобы убиться. И закрыл окно. Затем изучил сломанный замок на решётке и развесидился ещё пуще. Какое трудолюбие! Это бы энергию до да нам благо у ордена. Чем же ты его сломала? Ольга лишь почувствовела новую серию насмешек, молчик кивнула на тумбочку, где скорбный горкой громоздились жертвы её стремлений к свободе. Сломанные ножницы, сломанная пилочка для ногтей, сломанная ложка, сломанный стопор, сломанная бронзовая ручка от комода. и еще пяток хрупких предметов, с виду казавшихся более прочными. Наместник ржал долго и радостно, по очереди поднимая каждый предмет и комментируя его геройскую гибель. Ольга молча переживала позор и пыталась как-то переварить мысль, что ей только что спасли жизнь. Для чего? Это уже другой вопрос, но все же… Ей даже в голову не приходило, что кровожадный герой ее кошмаров способен так весело и заливисто хохотать, пусть даже над чьей-то несусветной дуростью. Может, и не зря она старалась. Убежать не удалось, так хоть развеселила. А вось демон в таком хорошем настроении и не захочет ее убивать прямо сейчас, а до завтра, может, еще что-то придумается. «Нет, это поистине несказанное упорство», – завершил Харган, – Я одним ловким прыжком оседлал стул. Отныне я буду тебя брассем, в пример ставить. Кстати, надо принести тебе лестницу. уж очень любопытно, что ты собиралась делать дальше, когда спустишься. Не знаю, хмуро отозвалась Ольга. Искать выход, наверное. О, восхитился демон. Тогда я обязательно велю принести тебе лестницу. Думаю, это будет тоже смешно наблюдать, как ты ищешь выход. Как тебя занесло в этот магазин? Я никогда не верил в предначертания, но после нашей встречи почти готов поверить. Ольга вздохнула. Ну вы же догадываетесь, зачем я вообще приехала? Нет, зачем? Искать мужа. О, если ты всё делаешь так же, как сегодня убегала, то поиски должны были представлять собой нечто вообще неописуемое. Помачишетки несерьёзно приснула на месте. И как позвольте спросить, ты собиралась это делать? Сами же видите, как у меня получается всё, что я делаю. К тому же, мне тяжело бегать. У меня часто голова кружится, и вообще я себя постоянно плохо чувствую. Я хотела для этого дела кого-то нанять. Знакомых подходящих для таких дел у меня нет. Я подумала и вспомнила, как мы с Жаком когда-то ходили в лавочку господина Циня покупать подарок одной подруге. И Жак тогда обмолвился, что часть раритетов на витринах краденые. Вот об этом я и вспомнила. Если это правда, то среди поставщиков лавки должны быть воры или наемники. Вот и решила сходить к дядюшке Цине, чтобы попробовать через него выйти на них и кого-то нанять. «Знаешь», — хохотнул демон, — «если у тебя и впрямь все так хреново получается, лучше не делай ничего». Ольга пожала плечами. «Я полагаю, мне уже и не придется». Гат опять расхохотался, громко и обидно. Глупая женщина, с чего ты решила, что я непременно хочу тебя убить? А у вас это на физиономии написано, мрачно ответила Ольга, задетая насмешкой. И вообще, вы со всеми так поступаете. Что, неправда? Неправда. Господин наместник как-то не солидно и даже смешно сморщил нос. Не со всеми Только с теми, что мне не понравились. Да эти я их сам не убиваю, отдаю вампирам. Если это намек, то я не сто баксов, чтобы всем нравиться. И я вам не верю, ни вот столечка». Демон спрыгнул со стула и прошелся по комнате, мимоходом сбросив ремень и тяжелый кожаный жилет, который по известной причине носил задом наперед. Остановился, опять уставившись на Ольгу в упор и насмешливо поинтересовался. «Почему?» Потому что мы враги. А как вы поступаете с врагами? Уже весь мир нас слышен. Или это тоже всё неправда? Ну, смотря, о чём конкретно идёт речь. Харган вдруг зевнул, в который раз явив миру все свои зубы и потянулся. Крылья опять распахнулись, растянулись во всю длину, заняв с собой большую часть комнаты. Затем аккуратно сложились, приподнимаясь от плечами, словно гигантская бурка. Что касается тебя, то прежде всего, я собирался с тобой поговорить. Так что можешь не сидеть с такой торжественной миной в ожидании героической смерти. Если тебе нравится воображать себя в гробу, делай это в свободное время. На самом деле убивать тебя никто не собирается. Я бы, конечно, припомнил тебе оплот вечности, но наставник не велел. Однако, это не значит, что меня можно совсем не бояться и мне можно хамить. Я и не собиралась вздохнула Ольга. «И не перебивай, когда я говорю. Иначе ты удивишься, сколько существует в природе вещей болезненных, но абсолютно безопасных для жизни». «Ага». «Что ага?» «Значит, я не ошиблась, в основном. Просто имела глупость надеяться, что это хотя бы будет быстро». «Дура!» Тоном обиженного пятиклассника взвыл глава четырех держав и в ярости хватил об пол стулом. Ольга с трудом отвела взгляд от раслетевшихся обломков и вмятины в паркете, на месте которой по идее должна была быть её собственная голова. И грустно согласилась. С этим спорить трудно. А тебе бы всё спорить, раздражённо выкрикнул наместник. Тебе слово. Ты в ответ 10. Неудивительно, что советник Шелар так на тебя запал. Вы с ним до отвращения похожи. Советник То есть Спаситель Отечества Викон Баккари не врал и не ошибался? Король в самом деле стал с ними сотрудничать? Да не может быть! Да что бы Шелар! Он что, в самом деле ваш советник? А ты полагала, я его съел? — зло хмыльнулся демон. Огляделся по сторонам и оседлал новый стул, сбросив свои вещи на пол и устроившись почти лицом к лицу с Ольгой. «Твои неизменно пессимистические ожидания меня забавляют». По-твоему, я непременно должен убить всех, кто попадёт мне под руку? А это неправда? Разумеется, неправда. Тогда где мой муж? Выплёла Ольга Надеясь после такого вступления всё же услышать что-нибудь утешительное. Ну хотя бы что он жив. На рудниках, на плантациях, вампиров кормит, но ну, хотя бы жив. У повелителя. Когда тебя туда отправят, может быть, вы даже встретитесь. «А остальные тоже там? Что они там делают?» «Эльф удрал. Можешь порадоваться. А остальные двое вместе. Чтоб я еще знал, что они там делают. Твой мистер Алис, заложник, приманка. Так что, можно сказать, он очень хорошо устроился. Если ты перестанешь перебивать меня на каждом слове и подбирать себе гроб раньше времени, я даже попрошу повелителя, чтобы он разрешил вам повидаться». Я хотел с тобой поговорить, как с нормальным человеком, а ты как дура. Вот с этого надо было начинать. А на этот раз Ольга даже на дуру не обиделась. Конечно, они живы. И если непобедимый кантер не найдёт способа вырваться на свободу, это будет просто не кантер. Именно с этого иронично поинтересовался богадетель. Не обязательно, просто с чего-нибудь приятного. А мне можно будет увидеться с «С советником Шеларом. Как-нибудь потом. Зачем?» «Просто соскучилась. Мы же дружили. Разве он вам не говорил?» Разноцветные глаза собеседника загорелись любопытством. «Слушай, он тебя правда трахал?» «Неправда. Это не имело никакого значения, но Ольга все же не удержалась от того, чтобы опровергнуть давно надоевшую сплетню. Поменьше слушайте привидения господина Хаббарта». Ашлар сказал, что правда. Да не мог он такого сказать. И что отец твоего ребёнка, он. А вот это вообще никто знать не может. Я так и думала, что вы опять надо мной издеваетесь. Ну, он тоже не знает. Не унимался ли любознательный демон, но рассматривает эту возможность. Если он не врёт, с какой бы радостью его величество стал говорить о себе такое. Да ещё зная, как на это отреагирует Кира, если вдруг услышит. Король ведь, если говорит что-то на первый взгляд несуразное, то обязательно с какой-нибудь малопонятной для окружающих целью. И если он и вправду такое сказал, то на алтарь какой великой цели его величество возложил свою бедную репутацию. Да не было такого. Вы просто дразнитесь, наверное. Нет, ну честно, он что, меня надул? или просто запихсила тебе признаваться, чтобы там не было. Ой, ну и туго ж высоображаете, мастерина Ольга, пока носом не ткнут, разумеется, на дул, как всё того же пятиклассника. А та самая великая цель, вот она, сидит, еле мозгами ворочает и только сейчас догадывается, почему до сих пор жива. Всё правильно. Не мог Шэлар просто так взять и переметнуться на сторону врага. Он внедрился. И мы на себя уговаривает, чтобы её дуру спасти, а она ещё упёрлась, как бы теперь стать назад, чтобы это не выглядело, будто она подыгрывает. И не стану признаваться. Я честное слово дала. Что ж, ещё немного здорового детского смеха. Ладно уж. Пусть уж лучше господин наместник думает, что она дура, чем что король его обманывает. "И как он?" спросил Харганов, смеявшись. «А я помню. Я тогда как раз с обоими любовниками поссорилась и с горя напилась, как раз последняя просятина».